Глава девятнадцатая. Этрамфал и его капитан Ад съезжали вниз по склону горы. Перед ними простиралась необозримая пустыня, песка и гравия. За ними в знойном мареве шагали гуськом восемь вьючных верблюдов. Солнце палило нещадно, заливая ярким светом потрескавшиеся камни. Над барханами висела дымка из раскаленного воздуха. Дышать в таких условиях было нестерпимо трудно, но колдун и его подручный были родом из Стигии. А Стигийцы, как известно, тяготы пустыни переносят гораздо легче, чем народы, чья родина лежит к северу от Стикса. Скоро зубчатые отроги гребня дракона остались позади. Среди островерхих скал петляла единственная дорога, спускаясь от изломанного рельефа горных плато и каньонов к жгучим пескам великой пустыни. Они ехали в молчании. Ад был облачен в полный боевой доспех, одетый поверх белой туники и, казалось, совсем не испытывал неудобств от груды нагретого металла на своем теле. Этрамфал носил мешковатый закрытый кафтан, который был слишком большим для его чахлого тела. Он то и дело прикладывался к бурдюку из козлиной шкуры, полному вина, смешанного с порошком изумрудного лотоса. Когда распухшее белое солнце перешло апогей, Медленно двигаясь по куполу бесцветного неба, копыта верблюдов вступили на темно-желтый песок, оставив за собой корку из каменного крошева. Высокие дюны уходили далеко за горизонт, и только случайно обнажившийся валун, изъеденный безжалостной эрозией, нарушал монотонность песчаного моря. В конце концов, с высоты очередной дюны, чародей и воин увидели внизу долгожданный оазис. Он лежал посреди пустыни, как драгоценный камень лежит, сияя на груди из мумии. Пальмы и кусты сочной растительности казались особенно ярко окрашенными на фоне тусклого песка. Вдалеке, окруженный тростником, виднелся водоем чистого бирюзового цвета. «Вон там!» – сказал Ад, поднимая руку в указательном жесте. Но и Трамфал просто кивнул и подхлестнул прутом своего верблюда. Если по границе оазиса рос в основном непритязательный колючий кустарник, то по мере приближения к озеру растительность становилась пышнее и обильнее. Высокие финиковые пальмы росли возле самой воды – Внизу, возле выступающих из земли корней, виднелись изодранные останки навеса, оставленные прежними путешественниками. Двое мужчин поспешно подъехали кромке водоема, спрыгнули на земь и, упав на живот, жадно пили теплую, но чистую воду. Наконец, ад, напившись волю и ополоснув шею и лицо, отошел к стоявшим животным. Поперек задней части каждого верблюда были приторочены по четыре глиняных кувшина. Воин поочередно наполнял каждый сосуд и относил назад, чтобы тут же вернуться за следующим. Этрамфал сидел, скрестив ноги, в тени финиковой пальмы и лениво наблюдал за работой своего подчиненного. «Знаешь, ад!» – сказал он через некоторое время. В своих исследованиях человеческой породы я сделал открытие, что мужчины, особенно солдаты, становятся слабыми от безделья. Как ты думаешь, это относится к нашим бойцам? Нет, мой господин, тяжело дыша, ответил капитан, поднимая очередной тяжелый кувшин. Я гоняю их трижды на дню во внутреннем дворе, а потом они развлекаются непосредственно учебным боем друг с другом или охотятся. Ручьи воды бежали по рукам ата, когда он привязывал полный сосуд на раздраженное животное, противившееся дополнительному весу. «На кого же они охотятся? Что должно там водиться?» «Крошечная антилопа, господин. Солдатам удалось поймать только одну, и теперь они делают ставки относительно того, кто добудет следующую». Этранфал насупил в негодовании брови. Если они поймают еще одну, то я с удовольствием отведаю ее плоти. Свежее мясо было бы до да нельзя кстати, в наших непростых условиях. Ад возвратился к озеру, наслаждаясь струйками влаги, бегущими по его коже. Конечно, господин, полностью с вами согласен. Итак, значит, они всем довольны? Мах отпел из своего бурдюка. «Было несколько жалоб, когда вы запретили использовать факелы в пределах дворца, заменив их светящимися шарами!» Немного поколебавшись, ответил Ад. «Некоторых беспокоит колдовской свет!» нахмурился и раздраженно махнул рукой. «Я не потерплю огня в любом виде во дворце!» «Я однажды случайно коснулся лепестка лотоса краем свечи, так он вспыхнул и сгорел быстрее, чем сухая сосна. Скажи всем, что каждый, кто нарушит это правило, поплатится жизнью». «Да, господин». «И почему только эти суеверные дураки боятся каких-то безобидных легких шариков?» «Не знаю». Они говорили, что шары неестественны, и опасаются прикасаться к ним, чтобы не заболеть какой-нибудь смертельной болезнью. Я доказал, что они безопасны, держа в руках сразу несколько. Кажется, их это убедило. Ой, яйца сета, захихикал Колдун, тряся головой. Эти солдафоны просто тупицы. А шары представляют собой всего лишь морские растения, запечатанные в кристаллах. «Волшебства здесь? Малая толика. Ладно, они не конфликтуют между собой. Ссор никаких нет, господин. Но я отслеживаю каждое изменение в их поведении, особенно после наступления сумерек. Кроме того, мне докладывают о малейшем происшествии. И что? Случаются происшествия, и мне чем занять себя в ночные часы? Было кое-что. Две ночи подряд часовые замечали, что что-то таилось среди скал в низовье каньона. «Что-то или кто-то?» Голос мага изменился, и трамфал резко выпрямился. «Что они видели?» «Клянусь сосками и деркета, господин! Люди просто становятся мнительными, когда остаются в одиночестве, в темноте! Я даже не хотел беспокоить вас по такому пустяку!» «Что охранники видели или слышали, ад? Отвечай на мой вопрос, или сильно пожалеешь!» Зловеще пообещал колдун. «Да-да!» – заикаясь, забормотал капитан, роняя кувшин. «Простите, что вызвал ваше недовольство. Один солдат тех Харпа подумал, что кто-то промелькнул среди камней, а когда подошел ближе, чтобы разобраться, ему показалось, что он видит пару горящих глаз». «Дикое животное?» – предположил Этрамфал. «Скорее всего!» – поспешно согласился Ад, поднимая упавший сосуд. Во вторую ночь Фандорус услыхал звуки шагов и вроде бы приглушенные голоса. «Голоса?» – Мах поднялся на ноги. «И кто там был?» Ад вздрогнул и поднял пустой куши на уровне груди, как будто тот мог защитить его от властного недоброго взгляда хозяина. «Никого, мой господин. Фандорос обыскал весь каньон с факелом, но не нашел никаких следов. Ему было стыдно признаться мне о своих волнениях, как и те Харпе. Я узнал об этом только тогда, когда случайно подслушал разговор воинов. Все согласились, что Фандорос ошибался и что это был какой-то зверь, бродящий в темноте». «После этого я добавил второго часового, для того, чтобы подобные истории не действовали на воображение охранников, оставленных в полном одиночестве». «Да», – успокоившись, сказал Этрамфал, садясь снова на траву. «Ты поступил осмотрительно, что усилил бдительность». Высокий воин облегченно вздохнул и вернулся к безопасному делу – пополнению запасов воды. Он еще молча трудился достаточно долго, тяготясь пристального взгляда хозяина. Наконец все сосуды были заполнены водой. «Мы запаслись основательно, господин. Осталась всего пара кувшинов. Может быть, они пригодятся вам для волшебных целей?» – неуверенно спросил Ад. Этран Фалс нисходительно рассмеялся, поправляя полы кафтана. «У меня нет намерений возвращаться к этому оазису в скором времени. И Я желаю, чтобы мы не испытывали нужды в питьевой воде». Ад надеялся, что хозяин уточнит, но колдун не сказал больше ни слова. Вскоре заключительный кувшин был запечатан и приторочен на косматом заду несчастного верблюда. Воин присел на корточке около водоема, чтобы умыться и перевести дух. Этранфал вышел из тени финиковой пальмы и, закинув ремень бурдюка за плечо, подошел к краю озера. «Возьми свой кинжал и вырой маленькую ямку в песке. Там!» Палец магу указал на водную поверхность. «Господин!» – капитан покорно вытянул из ножен свой кинжал, но смотрел на воду с удивлением. «Да, там!» – уточнил Этрамфал нетерпеливо. «Под поверхностью воды!» Ад вступил в озеро, подняв сноп алмазных брызг, и сделал несколько шагов вперед. Согнув колени, он использовал широкое лезвие, как лопату, копая ямку песчаной грязи на мелководье. «Глубже!» – командовал чародей, наблюдая за работой ата. «Не вширь, а вглубь!» Частички песка замутили воду, мешая воину в его деле, но все же скоро Этрамфал удовлетворился. Достаточно! Теперь можем трогать путь. Ад вылез на берег и несколько раз воткнул кинжал в сухой песок, чтобы лезвие не заржавело. Он смотрел на колдуна с осторожным любопытством. Этранфал неловко забрался в теплую воду. Длинные полы просторного одеяния тянулись за ним. Он остановился у ямки, вырытый атом, и что-то вытащил из кармана. Капитан смог разглядеть, что это был гладкий черный предмет яйцевидной формы со швом по краю. Он походил на семя какого-то чудовищно огромного растения. Ад в жизни не видел ничего подобного. Этрамфал шептал заклинание на мертвом языке, и черное семя дергалось в его ладони. Согнувшись медленно и осторожно, колдун протянул руку к гладкой поверхности водоема и зашептал вновь. Слова слетали с губ отрывисто и со странной интонацией. Затем мах опустил семя под воду в выкопанное отверстие и заработал обеими руками, хороня его в песчаной могиле. После совершенного действия он произнес последнее заклинание. При этом с его мокрых ладоней слетело несколько багровых искр. Стигийский мах торопливо вышел на сушу с кривой усмешкой. Его капитан продолжал таращиться на место, где покоилось гигантское зерно, будто ожидая чего-то ужасного. «Хватит пялиться, ад! Пора уходить!» – сказал Этрамфал весело. Он подошел к присевшему верблюду и, путаясь в полах мокрой одежды, стал забираться в седло. Ад последовал примеру хозяина, радуясь его поднявшемуся настроению. Верблюды негодующе фыркали, не проявляя желания покидать цветущий участок и возвращаться на выжженное пространство пустыни. Они неохотно сбирались на огромную дюну, тоскуя по оставленному благодатному краю. Горячий ветер поднял мириады песчинок с гребня дюны, швырнув их в лицо возглавляющим колонну мужчинам. Этранфал заметил, что солнце уже успело высушить его кафтан. Остановившись на вершине песчаного холма, ад вдруг неожиданно выругался. Потраха сета! Как я мог забыть? Я уехал, а мой лучший кинжал остался торчать там, на берегу, воткнутый в песок». Капитан натянул узду и было собрался повернуть своего верблюда обратно, чтобы поискать оружие. «Нет!» – сказал Этрамфал твердо. «Ты вполне обойдешься и без него, а для следующего посетителя оазиса он будет приятной неожиданностью». Колдун оскалил неровные зубы.